Глава 4 На инстинктах создаю стены из молний на направлении, откуда услышал звук. И очень вовремя, ведь уже через мгновение в эту стену влетает несколько небольших каменных лезвий. Тут же бью в ответ, испекляя все кусты в том направлении, вот только молния упирается в каменный барьер, выросший буквально из земли. Но барьер не смог продержаться долго, и когда оказался почти разрушен, Из него вырвался человек, уходя на безопасное расстояние. Теперь я, наконец, смог увидеть своего противника. Совершенно незнакомый человек. Мужик среднего возраста с тёмными волосами и недельной щетиной на лице. Абсолютно непримечательная личность, если бы не табличка над его головой. Неизвестно. Ранг бессмертный, 10. Состояние беспокойства. Стихия — земля. Бессмертный, демона его побери. Откуда здесь бессмертный? Я старался узнать обо всех магах подобного уровня на континенте. Вот только подобного среди них что-то не припомню, и это странно». «Эй, ты кто такой? Зачем напал?» Решил попытаться вызнать информацию, прежде чем продолжить действовать. «Моё имя не важно. Ты должен умереть. Ведь так хочет он!» Лишь тихо прошептал мужик и ринулся в атаку. В этот раз он использовал куда более масштабные атаки, сразу же запустив в нашу сторону огромный булыжник, следом за которым уже неслись атаки поменьше. Вот только все они разбивались о мой щит. Правда, от волны земли уже пришлось уклоняться, прихватив Агни за талию. А то он мог бы погрести нас с головой. Потом выбираться неудобно. «Помочь», — шепнула мне на ухо Агни. «Не стоит», — отрицательно качнул головой. Убить его на самом деле не составляло большого труда. Нам некуда важнее сейчас было схватить его и допросить. «Интересно же». Кто он такой и почему хочет убить меня? Да, он обмолвился, что не сам задумал это. И я даже догадываюсь, кто его послал, но стоит убедиться наверняка. Поймать, не убив, оказалось весьма сложным занятием. От всех моих слабых атак он просто защищался своими камнями. Что-то более сильное использовать было нельзя. Пришлось придумывать план на ходу. Впрочем, мне ведь нужно только поймать его, верно? Для этого не обязательно, чтобы он был целым. И решившись, я сразу же запускаю напитанную под завязку молнию. Он в ответ вновь создаёт барьер, надеюсь что и в этот раз тот его защитит. Зря. Ведь в этот раз я не сдерживался. Более того, моя молния стелится почти у самой земли. И план срабатывает. Молния легко плавит землю и достигает цели. Бессмертному просто испепляет одно из ног вплоть до колена. вы только одну. Он явно о чём-то догадывался, Уже пытался сбежать, не получилось. Мак тут же падает на землю, потеряв равновесие. Вот только не сдаётся, как я ожидал. А даже в таком положении умудряется вновь попытаться атаковать. Бесполезно, конечно, но смело. Именно такие у меня были мысли в тот момент. Вот только я ошибся. Это оказалось лишь отвлекающим манёвром. Когда я отбил эту атаку, он уже наполовину погрузился в землю, пытаясь сбежать. Демоны. Я не знаю, как его остановить, чтобы не убить. Придётся уничтожить. Это лучше, чем дать сбежать. Вот только когда я уже собирался выпустить добивающую молнию, случилось нечто странное. Из кустов неподалёку вылетели странные красные нити, что тут же стали оплетать моего противника и тащить его из-под земли. Причём делали они это весьма успешно. Бессмертный пытался сопротивляться, рубил эти нити, но они вновь и вновь восстанавливались. Очень знакомые нити. И вот, уже вытащив Бессмертного из земли, количество нитей увеличилось, связывая его по рукам и на... ноге. Казалось бы, вот оно, противник схвачен, теперь можно его и допросить. Но и тут вновь случилось то, чего никто не ожидал. Бессмертный явно понял, что ему уже не сбежать. И более того, что теперь с ним будет происходить. В его глазах сверкнула мрачная решимость, после чего он выкрикнул. «А, Великий, я дарую тебе свою жизнь, забери меня!» Что-то сверкнуло, и в тот же миг он замер. Тело ещё дышало и было живо, но вот сознание в его глазах я просто не увидел. «Демоны побери», — выругался я. «Люциус, это был точно он, тварь!» Впрочем, надолго отвлекаться было нельзя. Я тут же повернулся в сторону, откуда тянулись алые нити. «Выходи! Это ведь ты, старый враг!» «Верно! Рад тебя видеть, старый друг!» С Вышел мой старый знакомый. Он почти не изменился, только черты лица стали острее, что ли. Далые да, волосы подросли и теперь свисали хвостом ему за спину. Ах, да, ещё и ранг подрос. о Почём говорила привычная мне табличка. Адам Флейм. Ранг вознесённый девять. Состояние интерес. Стихия кровь. А в остальном всё так же. И да, это был именно он. Алый, он же Адам Флейм брата Агни и в то же время мой старый враг». «Брат!» — удивлённо произнесла Агни. «Что ты тут делаешь? Я думал, тебя надолго заперли и не собираются выпускать». Не так давно госпожа Шея позволила начать покидать её владение. А здесь я тренируюсь неподалёку. Почувствовал чужую магию отсюда и решил проверить, и не зря. Кто бы знал, что какой-то самоубийца отважится пролезть на территорию нашего клана. Это да. Но я рад, что пришёл сюда и встретил тебя. Давно пора было закрыть этот нерешённый вопрос, но я никак не мог это сделать. Пора. Я уже насторожился и готов отражать атаку. Вот только вместо этого Алый глубоко поклонился, почти до самой земли. «Э?» — единственное, что смог промолоть я от удивления. «Прости меня за мою юношескую глупость. Я вел себя как идиот. А мозги были забиты чужими словами. Это вся моя вина». «Ладно, прощаю», — лишь кивнул в ответ. «Я уже успел и позабыть про него. Впрочем, действительно смертельно опасным врагом я его просто не воспринимал. Иначе убил бы его ещё тогда. А так, на самом деле, лично мне он ничего серьёзного не сделал. Тем более парень и вправду раскаиваться Да и учитель не выпускала бы его, если бы не была уверена. «Благодарю. Я правда изменился. Госпожа Витра умеет убеждать», — непроизвольно вздрогнул он. «Это да». Моё тело также вздрогнуло, едва вспомнив её тренировки. «Да, точно. Нужно позвать госпожу. Я сейчас». Вытащил он какую-то деревяшку, сломав её пополам и бросив неподалёку. «И вообще странно, как...» Этот человек смог пробраться на территорию клана. И почему до сих пор никто не пришёл сюда?» Сверкнула вспышка телепорта, и в паре метров от нас, на месте, где упала деревяшка, появилась сама шия. Быстро окинув взглядом округу, она зацепилась за лежащего на земле пленника. Её глаза поражённо сверкнули, и выражение удивления на лице быстро сменилось на едва сдерживаемую ярость. Подскочив к телу, она сорвала с его шеи подвеску в виде горящего огня, вырезанного из дерева, «Кто? Кто посмел?» — вырвался рык из её рта. «Учитель», — произнёс я с беспокойством, смотря на неё. «Ах, простите». Она быстро взяла себя в руки. «Просто не ожидала этого здесь увидеть. Он ведь напал на вас, да?» «Да. И нацелен был, похоже, именно на меня», — кивнул в ответ. «Ясно. Его я не знаю, но такое вполне возможно. Не все, кто достиг такого ранга, кричат об этом на весь мир. Некоторые предпочитают скрывать». Вернее, их клан так и решает. Оставляет козырь на крайний случай. Хотя и не похож он на кланового. ну да ладно. Куда больше меня волнует то, как эта подвеска оказалась у него. — А что это такое? — решил уточнить я. — Ах да, ты не в курсе. Да и остальные тоже наверняка. — приподняла шея амулет чуть выше над головой. — Но вы должны понимать, что мои предки не могли оставить территорию клана без защиты. Но контролировать такую территорию крайне сложно. Тогда они пошли немного другим путём, создали огромную сигнальную сеть, что покрывает все наши владения. И стоит только здесь оказаться чужаку, как об этом тут же станет известно. Члены клана получают метку в свою ауру ещё при рождении, чтобы защита не реагировала на них. Всех же остальных отслеживают постоянно. «Эм, даже меня? Но...» «Разумеется, я поставила на тебя метку ещё в детстве. Ничего не хватало, чтобы ко мне в замок заявились эти придурки, ища чужака». фыркнула <губит> она». «Так вот». Про что я говорила. Всех чужаков отслеживают. Вот только сами должны понимать, что не всем это нравилось. Особенно главам родов и старейшинам. Ведь иногда хочется провести кого-то к себе в гости, при этом не сообщая об этом всем подряд. Ну, в общем, однажды они додавили моего предка, и он создал эти кулоны. Так что теперь у каждого из родов есть по несколько подобных штук. И тут возникает вопрос. «Кто отдал свой кулон этому человеку?» Речь шеи была прервана сразу десятком вспышек телепортов, откуда появились клановые маги, готовые отразить любую угрозу. «Не веялись, не запылились. на ещё дольше собираться было нельзя», — пыркнула бессмертная, увидев их. «Простите, госпожа Витра», — склонился явно главный из них. «Решили взять подкрепление на всякий случай. Сигнал возник внезапно и прямо посреди охраняемой территории». Решили не рисковать. «Это верно. Но всё равно готовьтесь к наказанию. Ведь он как-то преодолел границу», — махнула рукой в сторону лежащего тела. Я же решил скромно умолчать, что сам не так давно незамеченным пересекал эту самую границу. «Есть готовиться к наказанию. Мы это заслужили». Сперва его глаза широко открылись от шока, но мужик быстро смог взять себя в руки. «На это потом. Сейчас же пакуй его». «Объявляй красный уровень угрозы, чтобы ни одна мышь не проскочила ни внутрь, ни тем более наружу». «Будет сделано», — тут же скинулся он, горя энтузиазмом. «Ах да. Ещё объяви срочное собрание клана через полчаса, чтобы явились все владельцы кулонов пропусков, без исключения», — приподняла она кулон перед лицом стража, отчего казалось, что его глаза ещё сильнее расширились от шока и осознания. «Сделаем!» «Вот и славно. исполней Дальше всё завертелось. Стражи занялись местом преступления, шея же телепортировала нас всех в какой-то круглый зал, напоминающий собой мини-стадион или же зал собраний Римского Сената. Пустое пространство в центре и куча кресел по краям, что находились, тем выше, чем ближе к стенам. Лишь в от дверей части зала на самом высоком месте расположилось одно-единственное кресло. Разумеется, именно его и заняла шея. Нас же попросило встать чуть пообок. Заодно я успел рассказать ей о том, что говорил тот бессмертный, и выложить свои подозрения, которые она лишь подтвердила. Прошло от силы пять минут, как первые люди стали заходить внутрь, занимая свои места. И даже полчаса не прошло, как весь зал уже был забит. Вот только не все из них сидели на креслах. Рядом с некоторыми стояли симпатичные девушки или даже мужчины, весьма вызывающих нарядах, и на их шеях висели уже знакомые кулоны. Теперь стало понятно, каким таким особым гостем о которых не стоит знать остальным, понадобились кулоны. М да Итак, все сборим. Тогда не будем тянуть. все же очень нечасто я созываю собрание клана. А уж срочное собрание. Пожалуй, не припомню такого. Однако вы все здесь. И не просто так. Сегодня на моих учеников было совершено покушение. Бессмертный пробрался на нашу территорию. Вот же по всему залу пронеслись ахи и вздохи. Да-да, неизвестный бессмертный. Но это полбеды. Все же ученики у меня не слабых и смогли с ним справиться. Вижу по вашим глазам, что вы уже начали понимать. Да. На шее этого бессмертного оказался один весьма примечательный кулон. И тут же возникает вопрос: кто же ему его подарил, а? резко полыхнула она яростью, от чего почти все в зале побледнели. «Так что, господа, прошу предъявить свои кулоны. И не дай боги, кто-нибудь скажет о том, что он потерял свой и побоялся об этом доложить». В тот же миг люди начали вытягивать перед собой руки с кулонами. Другие выставляли перед собой своих гостей как щит. Но вот раздался заикающийся голос. я «Госпожа, старейшина Хонца не явился?» Белый как мел проговорил высокий мужчина, вставший с кресла на левой половине зала. И, вправду, кресло рядом с ним пустовало, что не сразу было заметно из-за нескольких стоящих рядом девушек. «Так значит...» Но не успела шея договорить, как двери зала резко распахнулись, и внутрь зашёл уже знакомый мне глава стражи. А следом за ним тащили уже немолодого, полноватого мужчину в белых одеждах. «Госпожа, мы поймали старейшину Хонца, когда он пытался покинуть территорию клана», поклонился страж и схватив залосу мужчину, толкнув его к центру зала. «Так-так-так», — так. с улыбка улыбкой протянула шея. «У меня есть только один вопрос. Зачем?» «Простите, простите меня. Я не хотел, честно. Просто, просто сильно проигрался. У меня не было денег, чтобы отдать долг. Тогда мне и предложили оставить всё, что было под залог, и я не хотел этого делать, но у меня не было выбора». — Они... они очень влиятельны. Это был игорный дом в столице. Он находится под предводительством жрецов Бога Солнца. Меня бы просто прикопали в земле. Даже мой статус бы не помог. Простите меня. — Даже не шифруются, сволочи, — прошептала Шия, после чего вновь перевела взгляд на стража и заговорила нормальным голосом. — Арисий, ты знаешь, что это за заведение? — Да, госпожа. Закрытое место для самых обеспеченных людей. Есть еще несколько других старейшин, что бывает там инкогнито». От его слов несколько человек еще сильнее побелели, хотя, казалось бы, больше некуда. «Вот и славно. Тогда побеседуй с ними позже. А сейчас...» — она встала со своего места, подойдя к предателю. «Ты старейшина клана Витера, и все же преклонился перед какими-то жрецами. Ты отдал то, что должен был защищать своей жизнью. Более того, промолчал об этом, подвергнув тем самым опасности весь клан. Наказание за это может быть только одно — смерть. Я лично приведу его в исполнение. «Нет, нет, нет!» — залепетал старейшина, заплакав. Но шея была непреклонной. «И пусть предки будут тебе судьями!» — положила руку ему на голову. В тот же миг огонь распространился от её руки, расползаясь по телу предателя с невероятной скоростью. Он даже не успел закричать как уже был мёртв. Лишь выжженной оболочкой осталась от того, кто некогда был влиятельным старейшином одного из сильнейших кланов мира. — Ромул, — повернулась девушка к тому человеку, что объявил об отсутствии старейшины. — Он входил в твой род. Не твоя вина в том, что ты за ним не уследил. Ты решаешься должности главы рода. Передай её наследнику. Сам же будешь работать на благо клана. Позже решим, где именно. Благодарю за милосердие, госпожа. Упал на колени, больше не в силах держаться на ногах. Что же касаемо того, что мы услышали, есть ещё несколько доказательств того, что именно жрецы Люциус отправили убийцу за моим учеником. И ладно было, они пытались сделать это где-то ещё. все же это личный конфликт ученика. Вот только они посмели проникнуть на наши земли, напасть на мои территории. Такое не прощается. Так что теперь остаётся только решить, как мы им ответим. «Война!» — поднялся с своего кресла Амадей Флейм. «Война!» — поддержал отца Агни. «Война! Война! Война!» Один за одним стали подниматься остальные главы и старейшины, пока не встали абсолютно все. Я видел, как недавний страх за свою жизнь сменяется яростью. В глазах людей начало полыхать пламя. Причём в буквальном смысле этого слова, ведь тут были маги огня. И вот уже десятки могущественных магов скандируют лишь одно слово — на них напали, на их же земле. Гордость была попрана. И есть лишь один способ отплатить за это унижение — война. Что же, я вас услышала. Да будет так. Значит, война.